Глава 46. Она тянет время, начинаются катаклизмы. Во втором клубе, расположенном в доме с административными помещениями на первом и цокольном этажах, начался потоп. От соседей позвонили, что пахнет гарью. Господи, да будет ли когда конец всем этим несчастьям? Марина побежала бегом, схватив с тумбочки ключ от машины и чуть не задохнулась в лифте. Объясни мне, Кирилл, что вокруг меня всё время происходит. Я чуть не задохнулась в лифте. Меня тошнит. Мне плохо. Я уже даже есть перестала совсем. О'кей. Пока твои сообщения у меня вызывают негатив, я не буду отвечать. Этот пост последний пока, поскольку ты до сих пор продолжаешь наезжать. Сегодня интервью с Мариной напечатали во всех газетах. А кроме того, вышла передача на телевидении с её участием. Елена позвонила и сказала: "Мне уже пять человек позвонили, что тебя видели по телевизору. Сидишь со своим кактусом, наверное, и себя не смотришь. Какая же я молодец. Только больше не хочу никогда светиться ни на телевидении, ни в газетах. Не хочу я никакой славы". лишь бы меня никто не трогал и все эти несчастья когда-нибудь наконец прекратились ни о каких московских занятиях и выдаче диплома она даже не помышляла нужно было срочно напечатать бумаги на оформление пенсии марии николаевне которая совсем слегла с радикулитом и жес с неоплаченными платежами и санстанция с отсутствием вёдер для мытья стен и кучей лишних компьютеров и коммунальщики со штрафами за неуплату в пятнадцатикратном размере и статистика со своими бесконечными отчётами Она завела машину и выехала на перекрёсток, загорелся красный сигнал светофора, и тут же позвонили из службы статистики с требованием сдать десяток отчётов за предприятие Вот как они умудряются звонить всегда, когда Марина останавливается на светофоре. У них тоже шестое чувство, как у кактуса. Или вокруг нее одни индиго. Просто песня, а не жизнь. Состоялся юбилей у старого друга, того самого, который ей помогал и разговаривал с мужем. Не пойти на празднование было невозможно. Друг обиделся бы навсегда. Даже если бы Марина не пошла потому, что находилась при смерти и не могла двигаться. Юбилей прошёл с таким размахом, что никому и не снилось. Для банкета сняли два этажа лучшего ресторана города. Собрались все, в том числе тот самый полковник, друг Марины. Он подошёл к ней как к чужой, и его можно было понять. Она оттолкнула единственного мужчину, который мог оказать ей реальную помощь. Она чувствовала, что он осуждает ее, и правильно, она своими руками превратила беззаботную и счастливую жизнь в руины. Ее очень обижало его твердое убеждение, что дети должны жить с мамой, что бы в жизни ни происходило, ведь никого не волнует, что муж ей никогда Машу не отдаст. полковник тоже с удовольствием поставил на неё клеймо разведённой женщины, дети которой живут с папой, и этого уже не исправить никогда и ничем. На юбилее веселились, пили, пели и гуляли. На столах было столько еды, что невозможно было удержаться, чтобы не попробовать разносолов и деликатесов. Марина, белая с салатами, грибами и бутербродами с икрой, живот у неё раздулся от еды, как у беременной женщины на девятом месяце, но не попробовать такой вкуснятищи было просто невозможно, а в конце ещё принесли дичь на больших подносах, и Марина поняла, что сейчас просто лопнет. И только через несколько часов поедания деликатесов вдруг скомандовал Ну, на посошок. Все гости разом встали и одновременно подняли бокалы. Вот эта слаженность, но Марина снова чувствовала себя чужой на этом празднике жизни, хотя вокруг находились настоящие, живые люди, не похоронившие себя в интернете, как она. Люди, интересующиеся обычными вещами, имеющими значение для всех. Кроме неё Кирилл снова прислал ей приглашение на субботнюю мастерскую. Конечно, там в тёплом психологическом мирке, тихо и спокойно, а вся мирская жизнь и все неприятности остаются на улице. Кирилл ты доволен, что я скоро сойду с ума от всего этого. Нам не до Москвы, мы тут сидим в провинции и заняты вытаскиванием себя из болота. «Давно уже не отдыхала, наверное?» «Да, устала, Марин», — посочувствовал он. «Может, и устала. Но я русским языком сказала, никакой бизнес я никогда не продам, потому что это невозможно. Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Я хочу уйти из интернета и никому больше никогда не открывать свою душу». растоптали, наплевали и всё сделали только в 1000 раз хуже. Бедняжка посочувствовал кактус. Я знаю, что такое голод. Я знаю, что такое долги. Я знаю, что такое страх. Я знаю, что такое одиночество. Я знаю, что такое бессилие. Я знаю, что такое невозможность что-либо изменить. Я знаю, что такое предательство. Перед субботними занятиями форум, как обычно, закипел, но самым удивительным было то, что эти ранее такие благовоспитанные люди теперь только и делали, что нападали друг на друга и отзывались о присутствующих очень грубо, чаще всего нецензурными словами. Что кактус? У той подружки Анечки уже началось сумасшествие перед занятиями. Сколько уже жертв в психологии на наших сайтах и после занятий кактус заметно погрустнел. Маринка, я не понимаю, чего ты хочешь. И мне от этого так скливо. Хочешь, я больше не буду честно отвечать на твои вопросы. А если хочешь, я могу наоборот честно отвечать на все твои вопросы, даже такие глупые, как последний. Вечером раздался звонок в дверь. Это пришёл Саша с милиционером. Он коротко бросил: "Мама, всё в порядке, не переживай". Они зашли в Сашину комнату и долго о чём-то разговаривали. Марина чуть не сошла с ума от беспокойства, но потом оказалось, что милиция что-то ищет, а Сашу хотят взять свидетели. Она вздохнула и расслабилась. Но сыночек, видимо, от пережитого стресса на ночь глядя затянул тоскливую песню под гитару. Ведь мы живём, чтобы завтра сдохнуть, и мы живём, чтобы завтра сдохнуть. Она зашла в его комнату и попросила Саша, давай что-нибудь позитивное. И так жить не хочется. Сразу же подумала, что сейчас он затянет свою вторую нескончаемую песню: "Мама, дай денег. Всё так прекрасно, что лучше не бывает". Чтобы дать сыну и дочке денег, Марина каждый день должна куда-то ходить. Каждый день она должна что-то делать без перерывов и выходных. Я не могу, Кирилл. Я совершенно больна. Меня трясёт. Меня тошнит. От всего тошнит, от себя тошнит. Я ничего не хочу. Я хочу умереть. Только бы меня не трогал больше никто и никогда. Никто бы не смел вытягивать из меня душу нитка за ниткой, высасывать из меня силы. Я хочу, чтобы ты ушёл из моей жизни навсегда. вместе со всеми остальными психологами и сама хочу уйти из жизни а что тянешь спросил кактус сердце останавливалось и она всю ночь не сомкнула глаз под утро ей стало хуже она вызвала скорую помощь кроме проблем с сердцем врачи диагностировали сильное отравление непонятно чем она же ничего не ест святым духом питается укатали сивку крутые горки и и как будь то трактором переехали вдоль и поперек так ужасно она никогда не болела марина открыла ящик с таблетками она просто испугалась какое же количество лекарств у нее в запасе от болезней спины и от желудка, от головы, успокоительные, болеутоляющие, каких препаратов только нет. Слава богу, Саша ушёл на всю ночь по своим делам, а Маша была у папы. Можно было спокойно лечь и помереть. Всё равно она никому в этом мире больше не нужна. Она выпила для успокоения нервов корвалол на спирту. стало ещё хуже. У неё всё болело. Она мельком глянула в зеркало и ужаснулась. Выглядела она как ходячий труп. Как кто издевался и строчил анекдоты врач больному: "Затрудняюсь поставить вам диагноз. Наверное, это алкоголизм. Зашибись. Тогда я зайду, когда вы протрезвеете". И почему бы Кириллу обладающему магическими тайными знаниями не помочь ей, или они только над слабыми женщинами издеваться могут и их запугивать. Как тут тут же успокоил и поддержал. Спирт и водка далеко не на всех действуют успокаивающе, но в любом случае это может быть решением. Поддерживаю. Через несколько дней Марина попала в больницу. Пролежала больше двух недель. Ставили капельницы, лечили нервы. Один из врачей сказал, что у нее просто смертельная слабость. Это последствия нервных потрясений. «Нужно колоть психотропные», — сказал ей доктор. «Ни одно лекарство на вас не действует. Мужиков здоровых с ног валит». А вас не берёт. Она очень хотела по старой привычке написать Кириллу, подошла к монитору и сказала сама себе: "Опасность, нельзя". Она каждый раз начала чувствовать себя мёртвой, когда начинала ему писать. Теперь она думала, что это не Аркадий, а Кирилл использует на ней своё гипнотическое воздействие и ставит эксперименты, либо те невидимые люди которые стоят за ним. Всю душу выпала в колено весь мир, и когда же она сама, без посторонней помощи, сможет осознать, что несколько раз была на границе между жизнью и смертью, от неопределённости, непонятности и страха. Кто стоит за тем, кто стоит за этим? ответил кактус на её мысли. Она хорошо понимала, что не стоит ему писать, кроме того, что это опасно, еще и совершенно бессмысленно. Нужно занять себя простыми делами, и тогда не останется времени на переписку. Ведь нельзя одновременно писать Кириллу и что-нибудь варить, пришивать пуговицы, думать о налогах на недвижимость и где взять денег, закрывать клуб и разбираться с работниками. разговаривать с Машей по телефону. Но она ничего не могла с собой поделать. Попыталась выйти из дома и упала. Она чувствовала такую общую слабость, как будто превратилась в бесплотную оболочку. Душа ещё теплится, а тело давно уже мёртвое. Весь этот ужас иссушил её душу, угробило её тело. Кому всё это было нужно и для чего? А на следующую ночь произошло самое страшное из всего, что могло произойти. Ей только удалось задремать, как раздался звонок. Она не сразу поняла, кто звонит и зачем. "Чего ты сидишь?" раздался возбуждённый и злой голос соседки по офису. "От тебя вода льётся прямо на нас. Кипяток!" У нас весь офис залило. Не знаем, что делать. Это звонила Елена Леонидовна, владелица офиса на цокольном этаже. Прямо под клубом находился косметологический центр с дорогостоящим оборудованием, устроенный по последнему слову дизайнерских модных тенденций. У них один только лазер стоил столько, сколько за всю жизнь не заработаешь. Марина позвонила в городскую службу, но ей сказали, что у них коммерческая недвижимость, и к городу она не имеет никакого отношения. С ними нет договора на обслуживание. Марина не могла ни говорить, ни дышать, ни двигаться. Её трясло, и она понимала, что не в состоянии сделать даже шага. Позвонила Артуру. Это было всё, на что хватило её сил. Да кто поверит, что она в таком состоянии не может пошевелить ни рукой, ни ногой. К счастью, Артур ответил на звонок. У него оставались ключи, и он иногда помогал с компьютерами по старой памяти. Он тут же собрался и поехал перекрыть воду, чтобы не хлестал кипяток. Оказалось, Что ночью сорвало кран с горячей водой и затопило весь крутой центр внизу. От горячей воды всю ночь рушились стены и потолки. Апокалипсис. Марина сидела на полу, обхватив голову руками и не могла даже сдвинуться с места. Артур перезвонил уже утром и сказал, что владелец косметилогического центра со своими помощниками составляю такти по всем помещениям. Похоже, что там у них всё рухнуло, а оборудование вышло из строя. Хорошо, что Артур догадался вырубить свет, чтобы не было короткого замыкания. Сейчас света не было во всём десятиэтажном и десятиподъездном доме. Через пару часов после звонка Артура Марине удалось ненадолго заснуть. Приснился жуткий сон, как ей насчитывают сумасшедшие суммы денег и требуют сегодня же всё оплатить. Она вынуждена всё продать, чтобы рассчитаться с долгами. Продала квартиру и поехала на Московский вокзал, чтобы зарабатывать деньги с бомжами. А потом её уже мёртвую нашли во враге с перерезанным горлом. Вместо того, чтобы решать проблему Марина рано утром начала писать Кириллу. Она сама не понимала, почему ему пишет, зачем, для чего. Как тусик, вода наверху всю ночь лилась, краны сорвало. Вырази свои чувства, котик. Все потолки французские, натяжные, залило у соседки внизу в косметологическом центре. Он выразил свои чувства. Во-первых, я никак не пойму, Что-то у тебя случилось? Ну а я-то здесь, при чем? Я сейчас хочу только одного, чтобы у меня не было ничего, никакого бизнеса, и никто меня больше не трогал, и чтобы добрый бог забрал меня, наконец, на небо. Я не хочу больше жить, я не могу здесь больше жить. Она себя чувствовала так, как будто только ее вина, что сорвала... Этот злополучный кран, наверняка её проклинает весь дом. Она дико устала от всего. Да сколько уже можно? Беда за бедой, несчастье за несчастьем. Позвонила риэлторша, что нашёлся покупатель на квартиру. Ну и хорошо, обречённо сказала Марина. Она находилась просто в ужасном состоянии, лежала без движения на кровати. Как гутаперчевая кукла. Сделку по продаже квартиры назначили на пятницу, а в четверг нужно было ещё взять справку от нотариуса, что ни у кого нет претензий, и сделку можно считать чистой. И на работе нужно было ещё составить кучу новых договоров, а санстанция снова должна приехать с замерами освещения. Это просто непроходящий кошмар. Почему всегда всё сразу? Замеры освещения, лампы, продажи, аренды, потопы. У меня лопнет голова, Кирилл. Я ничего не соображаю. Техническое бюро, нотариус, санстанция, налоговая, отчёты, статистика. Я сдвинусь от всего этого, жутко болит спина. Нужно принять окончательное решение. И тогда все расслабятся, включая тебя, написал кактус. Я не понимаю, чего ты от меня хочешь? Чтобы я, рабыня из Ауры, в Москву, что ли, переехала до да старбайтером?